Текст Талмуда изменяется до сих пор. Новые книги, посвящённые Талмуду, продолжают появляться на множестве языков и по сей день. Как пишет электронная еврейская энциклопедия, устный закон подвергается изменениям в каждом новом поколении законов учителей, но тем не менее его считают почти абсолютным законом. Он обладает большим авторитетом, чем пророчество или какие-либо другие сверхъестественные явления. Один из наиболее значительных комментариев к Талмуду относится к XVIII веку и принадлежит Равину, Каббалисту или Яху из Вильно, прозванному Виленским Гаоном, который стал основателем литовского направления в иудаизме. Здесь уже напрямую виден хазарский след. Но хазары – это не этничность, это религиозность, заряженность на решение единственной главной духовной цели – приведения к власти Антихриста. Поэтому формирование глобальной религии антихриста и поклонение ему это работа духа колена Данова, независимо от того, в каком это дух персонифицируется. Это работа, которая в форме тайного беззакония не прекращалась сквозь века и поколения. Её совершали либо сами донитяне, одержимые в достижении своей чёрной цели, либо те, кого дан змей дан, аспид ужалил, что произошло с турками хазарами и сейчас происходит с теми, кто позволил змею увлечь себя подчеркну, что современный дан это не этничность, это дух, который через людей, ставших его функциями, неуклонно идёт по пути борьбы против Бога и служения тому, кто по непомерной своей гордыне против него восстал. И глобальные религии это многовековой продукт духа Данова, змеи, который искушает теперь уже человечество вкусить плодов от древа познания. А от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь книга «Бытия» из главы 2-й. Иеромонах Иов Гумеров пишет, «Давая испытательную заповедь, Бог предупреждал от ложного и опасного пути, попытки стать независимым от Бога, властелином мира». В этом и заключается весь смысл устремлений и преступлений духа данного, духа сатанинского, постепенно создать глобальную религию, независимую от Бога, стать властелином мира и привести к власти того, что он не может кто выдаст себя за него и кому поклонится человечество, прильщённое этой религией. Формирование талмудизма происходило в период со 2 по 6 века, и Талмуд положил начало обретению этой независимости. Нужно было обрести эту независимость не только на словах, но и в делах. Дам понимал, что для создания религии антихриста нужно не только отречься от Христа и уничтожить свидетельства о нём, нужно не только замести следы своих преступлений, за что сурово обличали колена Дана и пророки, но требуется пойти ещё дальше, нужно начать поклоняться антихристу, участвуя в его ритуалах, изучая магию и творя колдовство. Так параллельно с Талмудом создаётся Каббала. Фундамент для Каббалы заложил Талмуд. Известный каббалист Элифас Леви пишет, что Талмуд есть основа Чернокнижие. Лев Гумилёв пишет: "Толмудизмы и каббала столь мало похожены на религию Авраама, Исаака и Иакова, что строгое различие их необходимо для понимания изучаемых процессов. Поскольку колено Данава, осуществлявшее в Хазарском каганате духовное руководство ещё до пришествия на Кавказ, занималось идолопоклонством и всякими оккультными ритуалами, оно с готовностью отбросило Ветхий Завет и приспособило под свои нужды подходящий для этого Талмуд и Каббалу". Каббала не только закрепила независимость от Бога, но поставила на это место антихриста, как объект для поклонения, введя для этого особые практические церемонии черной мессы. Как пишет электронная еврейская энциклопедия, Каббала – это эзотерическое и теософское учение с выраженными элементами мистики и магии. Оформлению Каббалы предшествовало появление в XII веке еврейского эзотерического учения на севере Франции и юге Германии – «Хасидей Ашкинас». Ранние каббалисты находились в контакте с его представителями. Хасиде Ашкинас повлиял на создание так называемой практической каббалы и явились главными представителями экстатического направления в мистике. В каббале Калена Данова узаконило те черные ритуалы, за которые его сурово осуждали ветхозаветные пророки. Начиная со второй половины XIII века, учение окончательно утверждается среди Ашкиназов, то есть Хазар, в Провансе, который стал колыбелью каббалы. С момента своего появления Каббала столкнулась на резкое отрицательное отношение некоторых авторитетов, видевших в ней угрозу традиционному иудаизму и воспринимавших её как мракобесие. Как пишет Ирмонах Иов Гумеров, Каббала это эзотерическое теософское учение, по духу совершенно чуждое священному писанию. Изложению Каббалы посвящены две книги: Сефер и Йецира, книга создания, и Зогар, книга света. Алексей Федорович Лосев в «Диалектике мифа» отмечает, что сущность всей Кабалы заключается в пан-израелизме. Кабалистический бог нуждается в Израиле для своего спасения, воплощается в него и становится им. Откуда и миф о мировом владычестве обоженного Израиля, от вечности, содержащегося в самом боге, в кавычках. Отсюда становится понятным, почему и откуда появился сионизм. Ирманяхюв Гумеров пишет, что эзотерическое учение сферы и цира и загар принципиально несовместимо с библейским учением о Боге, мире, человеке и путях спасения человечества и ведёт к оправданию зла. В Каббале чувствуется весьма напряжённая сексуальная атмосфера, так что это какой-то мистико-сексуальный социализм. Цитата по Лосьев Владимир Соловьёв и его время. Москва 1992 год, страницы 251-252. Под влиянием Каббалы широкое распространение сейчас получил культ плоти. Прикладная Каббала, Каббала Маасит, является разновидностью магии. Она широко использует амулеты и медитацию. Для гадания используются карты Таро. Кабалисты приписывают мистический смысл буквам и числам. Ирмина Хайев Гумиров подчёркивает, что занятие любыми видами оккультизма, в том числе каббалой, вводит человека в общение с падшими духами, заражённый недугом тщеславия и не имея духовного зрения, чтобы увидеть впереди зыяющую бездну, такой человек оказывается порабощённым демонами. Все занятия магией и оккультизмом кончаются духовной смертью. Каббала представляет фантастическую смесь эзотерического оккультизма, замешанную на языческих религиозно-философских идеях. Она свидетельствует о полном отпадении от великого ис посетиного библейского учения. Люди, которые по своей слепоте начинают заниматься каббалой, не сознавая того, заключают договор с адом. Наряду с Talmudом каббала является духовным фундаментом нового мирового порядка и связанных с ним идеологий сионизма и масонства. Члены самой крупной масонской ложи иллюминатов, символами которой является полный комплекс символики Калена Данова и которые руководят установлением нового мирового порядка, называют себя загаристами от каббалистического зогар, то есть просветлёнными. Отсюда и название ложи Иллюминаты, что свидетельствует об их приверженности к Каббале. Известно, что эта ложа, а точнее сатанинский клуб, призванный подорвать духовные и нравственные устои общества, была создана около 1770 года под руководством мэйера Ротшильда и была ориентирована на каббалистические пристрастия синдиката хазарских банкиров. Как пишут в своей статье о оккультной колонизации развитого мира, писатель и известный журналист еврейского происхождения Генри Макоу, Каббала это сатанинское учение, источник оккультизма, ведовства, чёрной магии, ритуальных жертвоприношений не только животных, но и людей, это нумерология и колдовство. Это источник так называемого религиозного движения New Age. Макко приводит слова Техи Марса из Кодекс Магика. Кабализм это и есть настоящий иллюминизм. Он учит, что зло трансформируется в добро, и следовательно, Люцифер это бог. Сатана это единственный и настоящий бог. Это главные доктрины каббализма и масонства. В каждом поколении есть свой вал или баал, шем. Это адепт Каббылы, который, как считается, имеет магическую власть. Он манипулирует другими адептами и живет в роскоши. Его называют главой всех евреев. Он также управляет финансами. В XVIII веке в Алшем Англии был Самуэль Якоб Фальк, годы жизни с 1710 по 1782. В сентябре 1762 года доктор Адлер опубликовал отчет о деятельности Фалька в Gentleman's Magazine. Он описал каббалиста как крещённого еврея и самого крупного мошенника и злодея во всём мире. Каббалист предлагал Адлеру научить его некоторым магическим приёмам, если тот раздобудет один фунт крови из вен честного протестанта. Адлер принял свою собственную кровь в фальку, которую использовал её, чтобы рисовать оккультные символы и производил другие отталкивающие ритуалы. Этот отчёт помещён в книгу Неста Вебстер, посвящённый анализу секретных обществ. Маков пишет Кабализм это сатанинский культ, к которому принадлежат крупные банкиры. К этому культу принадлежат также наши ведущие политики, включая Джорджа Буша и Барака Обаму каbala учит тому, что человек может узурпировать место Бога и по своему смотрению перекроить действительность. Разразившийся финансовый кризис показал, что это место узурпировали сейчас банкиры. Цель мирового заговора банкиров сделать так, чтобы сатана был принят за Бога. Иллюминаты-кабалисты используют все средства: войны, революции и финансовые кризисы, чтобы осуществить эту цель и установить новый мировой порядок. Причём тирания мирового правительства устанавливается незаметно для ничего не подозревающего человечества.